Ретроспектива 5. Однако все обошлось. Те, кто ожидал громкого скандала, агрессивных выкриков, обвинений, браней и насмешек, понемногу успокоились. Женщины улыбались, вздыхали, вытирали слезы. Почти все сжимали в ладонях букетики полевых цветов. Мужчины в толпе тоже улыбались и коротко кланялись. Когда первые сахалинцы начали выбираться из лодки на причал, толпа зашевелилась. Женщины робко протягивали сахалинцам букетики. Мужчины стали кланяться глубже. Заулыбались и военнопленные. «Ну дают азиаты!» «Наши маруськи уже глаза бы повыцарапывали!» Конвоиры, выстроившись на причале, тоже вели себя исключительно вежливо. Винтовки таки остались висеть у них за плечами. Толмачи, дождавшись, пока из лодок выберутся все пленные, также весьма вежливо предложили им построиться в походную колонну и следовать на железнодорожный вокзал. Тут офицеры зароптали. «Позвольте, господа, нам что, так и маршировать по городу в белых одеждах, аки архангелы? Это насмешка, господа! И потом, глядите, его высокопревосходительство и его штабисты по-прежнему в мундирах! Генералу уважение выказали не раздели «ладно», «А почему Марченко и адъютанты мундиры сохранили? Пусть нашу форму отдадут! Не пойдем так!» «Успокойтесь, господа!» — халаживали крикунов здравомыслящие. «Представляете, как выглядят наши мундиры после прожарки в паровых котлах? идем уж как-нибудь и в небесном облачении!» Городок оказался небольшим, и минут через 15 неспешной маршировки колонна оказалась на железнодорожном вокзале. Его высокопревосходительство еще в порту потребовал для себя и начальника штаба экипаж, однако из-за его отсутствия был вынужден согласиться на предложенные носилки, в которых, как помнил Лансберг, по улицам японских городов передвигались высокопоставленные чиновники и местные богачи. Как и сам городок, вокзал показался каким-то игрушечным и совершенно не похожим на привычные российские, с непременной водонапорной башней, массивными пакгаузами, монументальными каменными зданиями, конторами и всевозможными службами. Здесь же из всего ведомственного великолепия наличествовал дощатый дебаркадр, небольшой навес со скамейкой, да пара прямо-таки кукольных станционных построек, из которых выглядывали японские железнодорожники в фуражках и с детскими лицами. Домики были огорожены полисадниками, утопающими в цветах и зелени. Единственная двойная линия рельсов, никаких маневровых путей, тяжело дышащих локомотивов, Никаких свистков и гудков. Одинокая скамейка на Дебаркадере была тут же занята штабистами, которые выделялись озабоченным видом, наличием саквояжей, портфелей и кофров с какими-то бумагами. В ожидании поезда офицеры разбрелись по Дебаркадеру, издали разглядывали домики местных жителей. Не обошлось и без неприятных сюрпризов. Два зауряд прапорщиков Тихомолку исчезли с вокзала и, несмотря на отсутствие японских денег, вернулись совершенно пьяными. В ответ на упреки товарища они лишь хохотали, дерзили и громко жаловались на судьбу и воинское начальство, благодаря которому цвет русского офицерства вынужден пребывать в плену у низкорослых желтых макак, коих и соплей-то перешибить расплюнуть. «Не стыдно ли нам всем, господа?» — с надрывом кричал один из выпивок, размазывая по усатому лицу слезы. «Не стыдно ли нам всем? Позволить раздеть себя!» и водить в по улицам, как баранов. Да-да, как баранов. Буянов удалось увести в конец Добаркадра подальше от Липунова, уложить там на травке и оставить до прихода поезда под присмотром товарищей. Поезд подошел к вокзалу в обещанное время. Шесть вагонов дачного типа и открытая платформа, на которую носильщики сложили мешки с влажным обмундированием и прожаренной обувью. «Господа, вы только поглядите на локомотив. Игрушка прямо! Ей-богу, господа, в Вене я видел детскую железную дорогу. Там и то паровая машина посолидней была. Да сдвинет ли этакая кроха состав, когда мы все сядем?» Посмеиваясь, офицеры расселись по четырем вагонам. В остальные два и на платформу с мешками и кряхтением и ропотом поместились солдаты и нижние чины. Как только до Дебаркадер опустел, локомотив тонко по птичьи свистнул и потащил вагоны к станции назначения. Катил японский поезд, как отметили русские пассажиры, тоже не в пример резвей российских. И на станциях стоял совсем недолго. Только притормозит, как кондуктор дает отправление. по Понасквозь открытым вагончиком гулял влажный теплый ветер, носил незнакомые приятные запахи цветущих растений, каких-то фруктов. Едкий дух смолы и пропитки для шпал, присущие российской чугунке, тут тоже почему-то отсутствовал. Все вокруг казалось каким-то нереальным, миниатюрным. Кондукторы и станционные служащие все как один казались детьми, щуплые, малорослые, с бритыми лицами. За рельсовой колеей мелькали лоскудное одеяло маленьких полей. Все они были украшены по краям цветущими кустами, причудливыми низенькими каменными заборчиками. Японские дороги, разбегавшиеся от рельсов, тоже не походили на привычные разбитые российские проселки с вечными лужами и наполненными грязью глубокими колеями. Здешние проселки, аккуратно засыпанные желтым песком или белым ракушечником, тоже были обсажены деревьями. Офицеры примолкли, разглядывая проносящиеся мимо пейзажа. То тут, то там слышались вздохи. Живут же люди. Вот тебе и азиаты. Чисто-то как Господи. Это вам, господа, не рассеюшка дремучая. Рельсовый путь то и дело выскакивал на берег моря, и тогда пассажирам открывались непривычно голубые бухты и заливы с белыми пятнами бесчисленных парусов и весельными лодками. Колеса звонко пересчитывали пролеты мостов, поезд нырял в тоннели и тут же снова выскакивал на вольный свет. Солнце уже садилось, когда прошедшие по вагонам японцы Толмачи объявили, что через несколько минут пассажирский состав прибывает на станцию назначения. Господ офицеров попросили выходить из вагонов немешка, поскольку поезд останавливается лишь на несколько минут. На станции Фусими, как две капли воды, похожие на все остальные, военнопленных встретила новая караульная команда. Восемь солдат с унтер-офицером. Здесь возникла небольшая заминка. Как оказалось, носилок для генерала приготовить никто не догадался. Однако Липунов насиделся в вагоне и, узнав, что до лагеря не больше 15-20 минут ходьбы, махнул рукой и выразил желание прогуляться пешком. Окруженный штабными офицерами, он пропустил офицерскую колонну и пошел следом, потряхивая длинной бородой с фуражкой в одной руке и сорванной веточкой от мух в другой. Лагерь-приют Фусими располагался на окраине одноименного городка, Обширная территория была обнесена ровным дощатым забором, к которому близ ворот притулились несколько мелочных лавок. У ворот караульный в бело-черной полосатой будочке, в глубине корт для тенниса. Дальше виднелись несколько десятков небольших домиков для офицеров и длинные бараки-казармы для нижних чинов. Пока небольшая колонна приближалась к воротам, караульный, видимо, дал кому-то знать о прибытии и пополнения, и на входе военнопленных встретили японцы. Маленький кривоногий офицер в чине майора и два унтер-офицера. Толмачи, сопровождавшие военнопленных, коротко переговорили с майором и объявили сахалинцам «В этих домиках комнаты для господ-офицеров. Комнаты рассчитаны на двух-трех человек. Вы можете сами выбрать себе жилье, а также соседей по помещению. Господину генералу предоставляется, разумеется, отдельный домик. Вот этот. Нижние чины сейчас будут припровождены в канцелярию» и согласно спискам разместятся в казармах. Каждый офицер с завтрашнего дня может выбрать себе для услуг денщика и сообщить его имя в канцелярию для того, чтобы получить на него пропуск для беспрепятственного выхода в город для закупок и поручений. Ужин будет предложен через полтора часа в столовой. Сегодня и в ближайшие дни японское командование просит господ офицеров не выходить из лагеря, до уточнения списков и выдачи разрешений на выход. С течением времени этот и другие вопросы содержания в лагере будут урегулированы. А пока добро пожаловать в лагерь Фусими, господа. Вслед за офицерами Лансберг зашагал к домикам, внимательно их разглядывая. Примерно половина легких каркасных строений была крыта рисовой соломой, а остальные, видимо, совсем недавние постройки имели черепичные крыши. Имея опыт пребывания в этой стране и зная особенности ее климата и природы, Ландсберг не удивлялся легкости и даже некоторой хлипкости строений. Японские острова, как он знал, были подвержены частым землетрясениям, и легкость конструкций, при этом природном бедствии, спасала обитателя от тяжелых ранений в случае обрушения жилищ. Была знакома Карлу и особенность здешних соломенных крыш. Точно такая же была в гостинице Нагасаки, где он прожил достаточно долго. Ландсберг знал, что в сильный дождь, а лето и осень в Японии традиционно были весьма дождливы. Такая крыша течет, как решето. Сколько предстоит пробыть в плену, никто не знал, но предполагалось худшее, и поэтому Ландсберг решил выбрать себе жилье под черепичной крышей. Эти домики были меньше других и стояли словно на отшибе у забора. Ну и что из того, рассудил он. Забор прикроет от ветра, а надежная кровля от дождей. Зимой в таком домике, конечно, будет собачий холод, но до снега с ветрами надо еще дожить. Ландсберг зашел в один домик, в другой, и убедился, что кровати как таковых здесь не имеется. Полы были в сплошную застелены тонкими циновками, на которых лежали толстые двойные соломенные маты. Это и были кровати. Вместо подушек в изголовье лежали деревянные чурки и соломенные цилиндры, накрытые тряпицами. По бокам матов стояли небольшие тумбочки, украшенные пустыми бутылками из-под пива. Бутылки заменяли тут вазы. В горлышке каждой чья-то рука заботливо воткнула букетики цветов. Комнаты отделялись одна от другой совершенно по-японски, легкими рамами с натянутой на них плотной желтоватой бумагой. «Эти внутренние рамы называются, кажется, фусума», — припомнил Карл. Обозначить занятость выбранного жилья было совершенно нечем, и Лансберг решил дождаться своего будущего соседа на пороге. Но время шло, а к домику никто больше не подходил. Устав ждать, Лансберг прошелся по крохотной веранде опоясывающий дом, и тут же его окликнул штабс-капитан Рогайский. «Алло, Карл, вот ты где!» «А я ищу, ищу!» «Неужто ты в эдаком решил поселиться?» «Пошли, я тебе кровать занял в соседнем домике. Там попросторнее!» спасибо дружище но там крыша соломенная да а что тогда уж лучше ты ко мне переселяйся аристарх погода тут весьма дождливая. через неделю протечет твоя солома и заквакаешь оки жаба болотная а то и жабры скоро вырастут поверь старому саперу далековато вообще-то от столовой засомневался рогайский и вообще не слишком уютно думаешь тут покойнее А не одичаем тут на отшибито. Хочешь пари? Ставлю свое будущее месячное офицерское жалование, что на следующий день после первого же дождя все наши побегут под черепичные крыши. Ну, тогда я пошел за своим мешком, решил Рогайский. Заглянув, внутрь домика он присвистнул. Да тут пусто, как у прапора в карманах после увольнительной. Стены бумажные, входная дверь не запирается, под ней щели. Дуть будет изрядно. «У японцев везде щели, — пожал плечами Ландсберг. Я жевал прежде в таких домах. При здешней жаре и влажности вентиляция совсем не кажется лишней, Аристарх. Поверь. И щели в дверях тут полезны. Не заклинит при землетрясении. Замков и засовов нет. Так здесь не воруют, друг мой. Привыкай. Зимой в японских домах, конечно, собачий холод, так как температура от уличной не отличается. Тепло у японцев только у очага, который сверху накрывается столом с одеялом вместо скатерти. И вся семья жмется к этому столику, засовывая ноги под одеяло. «И ты меня сюда зовешь, Карл?» — ужаснулся Рогайский. Уже на пороге дома он спохватился. «Послушай, Ландсберг, а где тут... удобство? Ну...» уборная я не вижу». Лансберг рассмеялся и ткнул пальцем назад. «Видишь ящик с дырой наверху? Это и есть здешняя уборная. Японские золотари обходят дома по утрам и покупают у жителей содержимое таких ящиков. Потом как-то перерабатывают свою, э, добычу и продают крестьянам в виде удобрения для овощей». «Фу, а где они, пардон, газеты берут?» Туалетную бумагу жителям страны восходящего солнца заменяют сосновые щепки длиной до четверти метра и шириной от одного до трех сантиметров. И не ужасайся, Аристарх. Древние греки в уборных даже куски пемзы использовали. Ты ведь учил в гимназии греческий язык? Значит, должен знать греческую поговорку. Чтобы подтереться, достаточно всего трех камней. Черт бы этих епошек вместе с греками побрал, взмахнул руками Рогайский вместе с ихними камнями и деревяшками. Я уже начинаю чувствовать себя каким-то Пиноккио, деревенею. Пойдем-ка в столовую. Ужин нам обещали предложить через полтора часа, прошло уже два. Впервые сказка «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» итальянского писателя Карла Колоди была опубликована 7 июля 1881 года в Риме в газете для детей. Классический образец детской литературы – Позднее был переведен на 87 языков. Вскоре, как и было обещано, из центра лагеря раздался металлический звон. Повара-японцы подали сигнал об ужине частыми ударами по подвешенному у входа в столовую куску трубы. В офицерской столовой сахалинцев ждали новое объявление японской военной администрации. Кривоногий майор, которого сахалинские острики уже успели окрестить кавалеристом, через переводчика довел до сведения господ военнопленных правила содержания в лагере. Домой писать никому не возбраняется, однако самостоятельно отправлять письма запрещено. Вся корреспонденция должна обязательно проходить через военную цензуру. Почтовые принадлежности будут розданы всем желающим после ужина. Тотчас же после ужина следует написать и прошение на выплату жалования. Эти бумаги будут переданы в Центральное бюро воинопленных в Токио, а оттуда в Русское бюро воинопленных, от которого, собственно, и зависит выплата жалования и его своевременность. Помимо трехразового бесплатного питания, все пленные будут получать денежное довольствие от российского правительства. Выплаты производятся через посольство Франции в Токио. Господа офицеры будут получать по 5-10 йен ежемесячно, в зависимости от чинов. Унтерам, в зависимости от количества лычек, полагалось в месяц от 1 до 1,5 йен. Рядовым – по пол йены. Для сравнения… В то время в Японии за десятую часть йены продавали полтора килограмма риса. За йену в лавочке можно было купить 4 литра саке. «После ужина вместе с бумагой и конвертами господам офицерам будут розданы бланки с текстами четырех клятв, без принесения которых выход за пределы лагеря не будет разрешен», — объявил кавалерист. И даже извинился, что из-за языковых трудностей текст клятв написан только по-японски. Смысл обязательств был понятен. Не пытаться бежать, не прибегать к услугам почты, минуя военную цензуру, не общаться с пленными из других лагерей и не посещать без дозволения военной администрации частных домов. Кормить господ военнопленных горячей пищей обещали три раза в день. Не возбранялась покупка за свой счет дополнительных съестных припасов, овощей и фруктов. Эти припасы можно купить в лавках у ворот, а после получения разрешения на выход за пределы лагеря и в городе. Употребление спиртных напитков запрещено. Запрещены также крики и громкое пение в темное время суток. Кавалерист сообщил, что в лагере имеются общественные бани для офицеров и нижних чинов. Есть также медицинский кабинет, принимающий круглосуточно. Все сохранившиеся отчеты и воспоминания отмечают высокий уровень гигиены в японских лагерях. В больницах и лагерях пациентов было немного и за год существования всех приютов для военнопленных в Японии от болезни умерли меньше сотни человек. Эксперты уверяют, что эта цифра ниже всех существовавших на начало 20 века международных норм. Поддержание порядка и дисциплины в лагере возлагается на самих господ офицеров, которым следует выбрать старших по каждому дому. Кавалерист заверил, что японская военная администрация осуществляет в лагере лишь общий присмотр. Возможные жалобы на условия содержания будут переданы на рассмотрение администрации либо французскому консулу, любезно согласившемуся на посредничество между воюющими Россией и Японией. «Принудительных работ для военнопленных не предусмотрено», — заявил японец. «Впрочем, всем желающим будет предоставлена возможность заработка на добровольных началах». Офицеры довольно переглядывались. Посыпались шутки. «Райскую жизнь нам обещают, господа». К нашим белым одеждам только арф не достает. Может, и их раздадут? Вспомнили, кстати, и о сданном на дезинфекцию обмундировании. И тут кавалерист замялся. «Сожалею, но после санитарной обработки паром ваши мундиры и особенно обувь сильно пострадали», — объявил он. В связи с этим администрация лагеря уже обратилась в вышестоящие инстанции с ходатайством о предоставлении офицерам и нижним чинам трофейного обмундирования и сброшенных русскими войсками интендантских складов. Трофейная военная форма русского образца будет подвезена в Фусиме в течение нескольких дней. Надеюсь, что среди солдат найдутся умельцы портняжного и сапожного дела, которые подгонят ваше новое обмундирование». Сахалинцы зароптали. «Да где ж столько портных и сапожников среди нижних чинов найти? В лагере 80 офицеров до да две сотни солдат». «Наши нижние чины, господин начальник, в основном крестьянского сословия». «Иголку в жизни поди не видали, а офицерский мундир без партняжного умения не построишь. Нельзя ли привлечь местных мастеров?» Кавалерист выслушал перевод реплики и отрицательно покачал головой. «Эту проблему решайте сами». Для досуга господ офицеров кавалерист предложил лаун-теннис, лато шашки, шахматы и бильярд, а также прогулки в садике, разбитом на территории лагеря. Азартные карточные игры он оставил на усмотрение офицерского самоуправления. Посулили сахалинцам и организацию отправления церковных обрядов, для чего по воскресным и праздничным дням здесь же в столовой специально приглашаемыми православными священниками будут проводиться богослужения. Под конец своей речи кавалерист заявила о готовности ответить на вопросы господ военнопленных. Вопросов пока больше не было. Офицеры, проголодавшиеся после долгого пути с нетерпением, поглядывали на раздаточное окошко, возле которого выстроились с подносами на готове с полдюжины помощников повара. По команде кавалериста помощники моментально загрузили подносы и устремились к столам, на которых уже были выложены листочки желтоватой бумаги, с меню предстоящего ужина. Там упоминались хлеб, суп, вареная говядина, жареный цыпленок, масло, чай и молоко. Все это оказалось в наличии однако в таких миниатюрных порциях, что за столами снова загомонили. «Господа, этим и кошку не накормишь!» «Это не цыпленок, господа! Воробей, чистый воробей!» «Епошки просто издеваются над нами!» Но предъявлять претензии было некому. Группа толмачей под предводительством майора-кавалериста куда-то исчезла, а раздатчики по-русски не говорили. По этой причине не удалось выпросить и добавку. Повара улыбались. С готовностью показывали пустые котлы и жаровни, лишь разводили руками. Что и говорить, с ужином было покончено очень быстро. Убедившись, что меню исчерпано, офицеры с ворчанием потянулись к выходу из столовой. На улице многие, разбившись на небольшие группы, закурили, и качество японских сигарет вновь породило волну желчной критики. От скуки в пустых домиках делать все равно было нечего. Стали искать баню. Она обнаружилась быстро, однако всех разочаровала. «Опять издевательство, господа! Глядите, входная дверь как дырка в собачьей будке. На карачках только и залезешь. И внутри ни окон, ни дверей. В темноте кадушки одни стоят. Яма какая-то бетонная, для засолки капусты никак». Рогайский толкнул Ландсберга. «Ты, мол, в Японии бывал, все знаешь. Да баня ли это?» Настроение у Карла было хорошим, он принялся объяснять. В повседневной жизни каждого японца, господа, независимо от его положения и достатка, нет больше радости, чем нежиться в фуро, глубоком деревянном чане, наполненном горячей водой. Залезать туда нужно, предварительно вымывшись в небольшой посудине. Аборигены погружаются в горячую воду по шею, подтягивают колени к подбородку и блаженствуют в этой позе как можно дольше, распаривая тело до малиновой красноты. Зимой, кстати говоря, это единственная возможность по-настоящему согреться. Зимой после такой бани целый вечер не чувствуешь сквозняков, а летом помывка приносит облегчение от изнурительной влажной жары. Японцы нежатся в фуро, если не ежедневно, то через день. Но нагреть столько воды для каждого считается роскошью. Отсюда и обычай мыться всей семьей в одной воде. В японских городах, господа, как и в России, есть общественные бани Сэнто. По традиции, это еще и место общения. Обменявшись новостями и набравшись тепла, люди расходятся по своим нетопленным жилищам и щелкают там зубами. Что же касается низкой двери, господа, то это делается для экономии тепла. И отсутствие окон объяснимо. Ничто не должно отвлекать желающего помыться от приятной процедуры. То, что похоже на русскую яму для засолки, есть бассейн. Его, как и чаны фуро, наполняют горячей водой. «А насчет темноты?» — поинтересовался приземистый крепыш. «Хороший вопрос», — хмыкнул Ландсберг. «Чтобы на тебя в темноте не наступили, помывщики все время покашливают. Я, когда первый раз в Сента попал, думал, с чехоточным бараком перепутал. Все вокруг кашляют». Посмеявшись, офицеры пошли осматривать теннисные корты и искать бильярд, рекомендованный кавалеристом здешний садик. А Ландсберг спеша направился к казармам нижних чинов. Его мысли занимала массовая порча обмундировки и открывшаяся в этой связи возможность хоть в плену обрести мундира, котором он втайне скучал все долгие годы каторги. Придуманная царским наместником на Дальнем Востоке форма дружинников была нелепой и мало чем отличалась от обмундировки каторжников, так что нынешняя потеря обмундирования давала честолюбивому потомку крестоносцев возможность хоть в плену обзавестись цивилизованным мундиром. Надо сказать, что форменное обмундирование русской армии периода войны с Японией вызывало в войсках много нареканий. И белые рубахи нижних чинов, и черные офицерские мундиры были одинаково заметны на местности и служили прекрасной целью для стрелков противника. Это стало причиной огромных людских потерь. Японцы, начавшие боевые действия против России в синих мундирах, отреагировали на проблему заметности гораздо быстрее русских. Уже после первых серьезных потерь они ввели в своей армии форму защитного цвета. Русское же военное руководство было больше обеспокоено обеспечением армии иконами, нежели заботами о жизнях солдат. До самого окончания войны никто в России не озаботился введением формы защитного цвета, поэтому русским солдатам и офицерам приходилось действовать по старым принципам типа «на Бога надейся, а сам не плашай». Вход шла любая краска, которую умельцам удавалось найти в стремлении добиться землистого цвета. Офицеры и солдаты в летней кустарно-перекрашенной в защитный цвет форме выглядели довольно непрезентабельно. В казармах Ландсберг без труда разыскал Качкина. Тот встретил своего командира как родного. Не забыл, ефрейтор кому он в сущности обязан жизнью. Товарищи поневоле встретились сердечно, обнялись. Качкин рассказал Ландсбергу о своем житье-бытие, после того, как плен разлучил бывшего начальника дружины и его ефрейтора. «Век за вас, ваш бродь, буду Бога молить!» — со слезами на глазах поклялся Качкин. «Кабы не вы лежать мне во враге под Малатымова. «Не стоит так долго Бога беспокоить, Качкин», — усмехнулся Ландсберг. «Я ведь, не забываю и свою жизнь спасал». «А ведь я подвел видать вас, ваш бродь», — признался ефрейтор. «Рассказал я подлец такой товарищем еще в Аноре?» когда отправки в Японию дожидались. Про тот амулет ваш, что жизнь вам и мне от неминуемой смерти спас. Ну и что, что рассказал?» Хмыкнул, все же внутренне подобравшись Ландсберг. «Что было, то было. Это, наш брат, с тобой счастье, что японский солдат, когда меня раздевали, портмоне подобрал и потрошить его начал. Я ведь и забыл про талисман этот». «Ежели не секрет ваш, брод то дозвольте все ж спросить, что это за талисман такой был?» Почему японцы забегали да засуетились, когда его у вас обнаружили? «Я ж тебе, Качкин, еще тогда в амбаре про этот амулет рассказывал», — вздохнул Ландсберг. «Был я как-то еще до войны по торговым делам в Японии и встретил там старого еще по Петербургу знакомого японца. Услугу я ему давным-давно, еще в прошлой жизни оказал. Вот и подарил он мне этот талисман. Буддистский он, по-моему. Я в японской религии не разбираюсь» и даже не знаю, что там написано. А вот видишь, брат, как получилось. Безделушка. Бумажка в трубочке. А жизнь нам с тобой спасла. — Тот и оно, ваш бродь, — зашептал Качкин. — Я ведь примерно так солдатикам и обсказал. А они не верят. Кто-то еще кому-то растрепал, и дошли рассуждения до начальства. И вот вызывают меня как-то в штаб, аккурат перед отправкой в Японию, и начинают спрашивать про вас. Главный интерес был у допрощика. По какой такой симпатии японцы вас тогда в Молотымово в расход не пустили? Что за бумаги вы, дескать, япошкам предъявили? Я, конечно, побожился, что никаких бумаг не было, и что епошка солдат сам тую трубочку с письменами в ваших вещах нашел. Что ваше благородие ею не размахивало? В общем, отступились тогда от меня. Да и то сказать, суета, поднялась отправка. Однако господин подпоручик Марченко тогда велел мне вспомнить все как следует. Посулил еще раз допросить. Вот я и думаю, упредить вас надо. Спасибо, конечно, Качкин. Только чего тут упреждать-то? Я врагам никаких секретов не выдавал. Да и не знаю никаких секретов, если уж на то пошло. Игра случая. Фортуна, что у меня безделка-то оказалась. Так что не беспокойся, брат. Оно так, — согласился дружинник. Однако по его лицу было видно, что объяснение Ландсберга не показалось ему убедительным. Помолчав, он попросил. Солдатики между собой говорят, ваш брод что господам-офицерам японцы скоро дозволят денщиков себе выбирать. Я вот что подумал. Ежели не сердитесь на меня за мой язык, может, к себе возьмете? Я для вашего благородия все исполнять буду. Куда бегать, чего узнать? Непременно Качкин улыбнулся Карл. Мы с тобой и в бою, и в плену рядом будем. А чтобы ты не сомневался, даю тебе первое поручение. Поговори со своими товарищами. Узнай, есть ли в казармах портные и сапожники. Сделаем ваш бродь. Наперед скажу, есть. Туточки раньше нас, других пленных солдатиков, японцы пригнали из-под порт Артура. Ребята ушлые. Сапожники и портные нашлись. В артели сбились. Материал, подходящий в лавках у япошек, закупают и обшивают желающих. Интересно. Свое дело завели, говоришь. А кто финансирует сии артели? У самих порт-артурцев деньжата водятся. Участникам обороны Порт-Артура, кроме солдатской половинки йен, еще и дополнительные пожертвования присылают. Иногда по 15 йен каждому. Во как ваш брат. Два фельдфебеля, как старшие по чину и выпечку русского хлеба тут наладили. И своих кормят, и в соседний лагерь слышно поставляют. Молодцы, одобрил Лансберг. Тогда уговорись, чтобы занялись моим мундиром и сапогами. Через несколько дней японцы обещали выдать трофейное обмундирование, Надо будет его подогнать по фигуре. А эскиз саперного мундира я предоставлю. Карандаши только цветные раздобыть надо. «Сделаем», — подтвердил Качкин. «Без очереди вас в работу возьмут, вот только...» «Деньги постараюсь раздобыть», — угадал Карл. «Есть одна мыслишка. Только в город надо как-то выбраться. И это будет твоим вторым поручением. Офицеров из лагеря будут отпускать после подписания обязательств в лояльности». А вот для денщиков ворота открыты. Понятно, ваш брод А чего в городе делать? Я же языка ихнего не знаю. Обойдемся без языка. Я напишу на бумажке название банка. Надо узнать, есть ли тут его отделение. И еще Качкин. Об этом втором моем поручении. Не болтать. Довольной встречей с Качкиным и подвижками в решении мундирного вопроса? Ландсберг, по пути в свой домик, мурлыкал под нос Арии запереток и ловил себя на том, что не напевал бог знает, сколько времени. Однако скоро настроение Карла было напрочь испорчено. Его окликнули: Господин начальник дружины, Ландсберг обернулся. Его окликал подпоручик Марченко. Разыскав Карла, правитель канцелярии с прежней начальственной укоризной и въедливостью напомнил ему про невыполненное распоряжение Липунова. Написание подробного рапорта о боевых действиях первой саперной дружины. Дас, господин Лансберг, плен пленом о своих воинских обязанностях и приказах начальства забывать нельзя смудил Марченко. Впрочем, что с вас взять, господин коммерсант? За столько лет каторги, да за прилавком вполне можно было и забыть воинские уставы. Лансберг поднял на Марченко свой тяжелый взгляд стальных глаз, но ничего не сказал, сдержался. Марченко же, напротив, отвел глаза в сторону и, блуждая ими словно невзначай, напомнил: «И не забудьте, господин Ландсберг, упомянуть о причинах поразительной гуманности, проявленной к вам японцами при взятии в плен. Как это вы сумели избежать неминуемой казни? С жителями Сахалина японский десант, как известно, не особо церемонился. Ходят, знаете ли, всякие слухи о предъявленном вами врагам некоем опознавательном амулете». Откуда бы таковой взялся у верного государю и отечеству русского офицера, интересно узнать. Впрочем, оставим это для рапорта. Для рапорта. А за сим позвольте откланяться. Прошу простить, дела, дела, господин коммерсант. В домике Ландсберга ждала еще одна неприятная встреча. Навстречу ему статами поднялся прапорщик Кондратьев, в прошлом тюремный надзиратель. Свой воинский чин Кондратьев получил в пору успешной мобилизации островного населения накануне нашествия японского десанта, что, впрочем, не мешало ему считать себя кадровым офицером. «А, вот и вы, Лансберг! Он развязно-шутливо кинул руку к виску. «Вот решил у вас с Рогайским поселиться. Штабс-капитан, естественно, не возражает. Надеюсь, что и вы не откажете в приюте товарищу по службе. Не откажете ведь, Ландсберг?»